Если вы не хотите, чтобы Япония что-то купила, не продавайте. Акио Морита. Послесловие автора. Люди отрицают реальность. Они борются с реальными чувствами, порождёнными реальными обстоятельствами. Строят вымышленные миры из следует, должно быть, могло бы быть. Реальные перемены начинаются с признания и принятия действительности, тогда возможны реальные действия, так говорит Дэвид Трей Нольц, американский сторонник теории психотерапии Японса Мориты. Он говорит о поведении личности, но его слова применимы и к экономическому поведению наций. Рано или поздно США осознают, что Япония стала ведущей промышленной нацией в мире. У японцев самая большая продолжительность жизни, самая высокая занятость, самая высокая грамотность, самый маленький разрыв между богатыми и бедными. Они выпускают продукцию наивысшего качества, лучше питаются. Факт, что страна величиной со штат Монтана, где население вдвое меньше, чем в Соединенных Штатах, скоро догонит нас в экономике. Но они не преуспели бы, действуя в нашем стиле. Япония не западная промышленная страна, она организована совершенно иначе. Японцы изобрели новый вид торговли, торговлю подобную войне, направленную на уничтожение конкурентов. Этого Америка не в состоянии понять уже несколько десятилетий. Мы продолжаем настаивать, чтобы Япония действовала в нашем стиле, а они всё чаще отвечают: "Почему мы должны меняться? У нас дела идут лучше, чем у вас". Так оно и есть. каков должен быть ответ Америки. Нелепо винить Японию за успехи или внушать, что им следует замедлить ход своего развития. Японцы считают такую реакцию детским лепетом, и они правы. Будет более логичным для США очнуться от долгого сна, понять, что такое Япония и действовать реалистично. Разумеется, это приведёт к огромным переменам в соединах штатах. но более слабый партнёр неизбежно должен приспосабливаться к требованиям игры, а слабой стороной в любом экономическом споре с Японией сейчас несомненно является Соединённые Штаты. В прошлом веке, когда адмирал Перри открыл двери в Японию, она была феодальной страной. Японцы поняли, что нужно меняться, и сделали это. Начиная с 60-х годов XIX века, они ввезли тысячи западных специалистов, чтобы те посоветовали, как модернизировать японскую политику и экономику. Всё общество подверглось революционным изменениям. Значит, и подобное произошло после Второй мировой войны. Но в обоих случаях японцы глядели правде в глаза. Они не говорили: "Пусть американцы покупают нашу землю и наши умы. Может быть, они научат нас работать лучше". Вовсе нет. Японцы пригласили тысячи иностранных экспертов, а потом отослали их обратно. Нам следует поступать так же. Японцы не спасители наши, а не наши конкуренты. Нельзя забывать об этом. Конец книги. Июль 1994 года. Звук режиссёр Елена Соболева читал Вячеслав Герасимов.